Глава 43. Миссис Найтвинг, верная своему слову, на следующее утро лично отправляется с нами в пятимильное путешествие в поместье родственников Энн. Экипаж подпрыгивает на грязной дороге, а я горю желанием снова увидеть Энн и очень надеюсь, что она простит меня за ужасное поведение в день ее отъезда. Наконец мы добираемся до места. Весна в Шотландии — просто чудовищное поместье. Сразу видно, что оно принадлежит тем, кто недавно разбогател, страдает амбициями и полным отсутствием вкуса. Я гадаю, остались ли вообще ненанятые слуги во всей Англии, потому что к нашей карете выбегает целая толпа лакеев. А дворецкие горничные и горничные всех мастей суетятся вдоль дорожек, готовые выполнить любое указание. Я шепотом спрашиваю Фелисити. «Ты видишь, Энн?» «Нет пока», — отвечает она обшаривая взглядом толпу. «Чёрт, а это что такое?» Она кивает в сторону гигантского мраморного фонтана, фигуры на котором изображает мистера Уортона в образе Зевса, а миссис Уортон — в образе богини Геры. За их спинами сияют лучи бронзового солнца. Вода вытекает изо рта мистера Уортона неприглядным потоком, как будто его рвет. «Нет, это ужас какой-то!» — говорит Фелисити, восторженно хлопая в ладоши. «Какие еще чудеса нас ждут?» Миссис Найтвинг внимательно рассматривает фонтан, лужайки, керамических церберов, усевшихся рядом с тщательно подстриженными кустами, недавно сооруженную эстраду для оркестра. «Милостивые небеса!» — бормочет она. Общий шум не может заглушить громогласного смеха миссис Уортон. Его слышно отовсюду. «Мы приехали в простых летних платьях, на головах соломенные шляпки, но на хозяйке...» Расшитое бисером синее платье, гораздо более подходящее для Бала. Несмотря на дневное время, на шее висят бриллианты, а шляпа велика, как целый континент. Один быстрый поворот головы, и миссис Уортон полями шляпы едва не сбивает с ног толпу слуг. «Как это замечательно, что вы смогли приехать!» — восклицает она, приветствуя нас. «Обязательно попробуйте икру. Ее привезли из Франции». Я сначала не узнаю Энн. Она затянута в жёсткое платье, волосы слишком сильно подняты, и она совсем не похожа на ту девушку, с которой мы расстались несколько недель назад. Она походит на серый призрак. Такие болтаются на каждом приеме. Ни член семьи, ни прислуга, ни гость. Нечто такое, на что никто не обращает внимания. И когда наши взгляды встречаются, она отворачивается. Маленькая Шарлотта цепляется за ее юбку. Энни! «Я хочу поиграть в розовом саду!» Но это девочка. «Ох, мисс Брэдшоу!» — окликает Энн ее родственница. «Пусть поиграет среди роз. Они ей так нравятся!» «Но вряд ли она станет обращаться с ними достаточно осторожно», — отвечает Энн. «А уж это ваша забота присмотреть за ней», — говорит миссис Уортон. «Да, мисс Уортон», — уныло отвечает Энн и Шарлотта победоносно улыбается. «Я могу только вообразить, какие еще ужасы приходится терпеть здесь нашей Энн. Мы с Фелисити следуем за ними на безопасном расстоянии, и она отчаянно пытается удержать в рамках отвратительного ребенка. Кэрри, которая всего года четыре, чуть ли не каждое мгновение засовывает палец в нос, а потом внимательно его рассматривает. Но Шарлотта куда хуже. Когда никто на нее не смотрит, она быстро дергает цветки». И Роза грустно повисает на сломанных стеблях. Все увещевания Эн пролетают мимо ее ушей. Как только Эн отворачивается, Шарлота продолжает кровавую бойню. Эн! Зовем мы, Эн делает вид, что никого не замечает. Эн, пожалуйста, не отворачивайся от нас! Прошу я. Я надеялась, что вы не приедете, говорит она. Эн! начала я, и заварила же я кашу! Шепчет Энн. Шарлота! Окликает она девочку, Ты не должна есть то, что вытащила из носа. Это неприлично. Фелисити морщится. Фу, я никогда не заведу детей. Шарлота протягивает ей палец, на котором налипла омерзительная слизь. Спасибо, не надо! Что за чудовищная мелкая тварь? Как ты вообще это терпишь? Эн быстро смахивает слезу. «Я сама выбрала», — начинает «была она», но умолкает. «Так возьми и передумай». Ну как?» — Эн промокает второй глаз. «Ты могла бы просто сбежать», — предлагает Фелисити. «Или сделать вид, что заболела чем-то ужасным. Или стать такой гнусной особой, что даже самые чудовищные детки не захотят видеть тебя своей гувернанткой». Джема, Эн умоляюще смотрит на меня, «но я не так легко готова простить обиду». «Я ведь предлагала тебе помощь», — напоминаю я. «Ты действительно на этот раз хочешь, чтобы я тебе помогла?» «Да», — кивает Энн, и по ее решительно стиснутым зубам я вижу, что она говорит всерьёз. «О чем это вы говорите?» — интересуется Шарлота, пытаясь пролезть между нами. «Об огромных чудовищах, которые пожирают чересчур любопытных девочек и высасывают их косточки», — шипит в ответ Фелисити. Энн сдавленно хихикает. «Я пожалуюсь на вас, маме!» Фелисити наклоняется и смотрит девочки в глаза. «Можешь делать любые гадости!» Шарлотта отшатывается и, оглянувшись на Энн, своем бросается к матери. «Мамуля! Подруга Энни сказала мне, что меня съест чудовище!» «Ну вот, теперь начнется, вздыхает Энн. «Тем больше причин привести в действие наш план!» Заявляю я. После того, как миссис Уортон устроила Эн настоящую выволочку на глазах у смущенных гостей, она приказывает гувернантке вернуться к своим обязанностям. Мы идем следом за Эн. Шарлота уничтожает розы. Я наклоняюсь и говорю самым нежным голоском: Не надо ломать розы Шарлота. Та с ненавистью таращится на меня. Вы не моя мама. Это верно, соглашаюсь я. Но если ты не прекратишь. Мне придётся сказать обо всем твоей матушке. Шарлота, желая показать свою власть, швыряет цветок к моим ногам. Что за прелесть? Какой приятный ребенок! «Начинаем», — шепчу я Энн. «Лотти», — как можно более ласково говорит Энн, — «ты не должна портить розы, иначе они могут причинить тебе боль». «Ха! Глупость!» Девочка срывает еще один цветок. Она тянется к следующему, когда Эн говорит. «Не говори о том, что я тебя не предупреждала». Она взмахивает рукой над кустами, вызывая магию, которую я ей передала. Глаза Шарлота округляются. Сорванные цветки взлетают с дорожки и садятся обратно на сломанные стебли и вспыхивают ослепительной алой красотой. Это производит грандиозное впечатление само по себе, но нам важно до конца образумить маленькую дрянь. Несколько цветков подлетают к шарлоте и на секунду зависают перед ее ошеломленным лицом, а потом бросаются в атаку. Шипы впиваются в руки, ноги, спину. Шарлота визжит и снова несется к матери. Роза отправляются на место. Девочка одной рукой хватает мать за платье, а другой потирает пострадавшую попу. Через несколько секунд хнычущая шарлота тащит мамашу к нам. Некоторые гости отправляются следом за ними, чтобы посмотреть, что здесь происходит. «Скажи ей!» — верещит Шарлота. «Скажи ей, что розы сделали! Это ты заставила их так сделать!» Мы с самым невидным видом улыбаемся миссис Уортон, но улыбка Энн самая широкая. «Помилуй, лоти о чем это ты?» С озабоченным и сочувственным видом спрашивает Энн. Шарлотта в бешенстве. «Она заставила розы летать! Она заставила их колоть меня! Она заставила розы летать, да!» «Бог мой, да как бы я могла такое сделать?» Мягко удивляется Энн. «Ты ведьма! И вы обе тоже! Обе!» Гости хихикуют. Миссис Уортон полна досады. «Шарлотта! Что за выдумки? Ты ведь знаешь, что папа не любит, когда говорят неправду!» «Это не выдумка! Они это сделали! Сделали!» Энн прикрывает глаза, наводя последние чары. «Ох, милая!» Говорит она, сматриваясь в личико Шарлотты. «Что это за точечки?» Действительно, на лице ребенка выступают красные пятнышки, хотя это всего лишь иллюзия. «Эй, да это же сыпь!» — восклицает какой-то джентльмен. «О, о боже!» — выдыхает миссис Уортон. По толпе гостей пробегает волнение. У них сразу пропадает желание находиться в этом саду. И хотя миссис Уортон изо всех сил пытается спасти свой прием, она теряет власть над ситуацией. Женщины цепляются за рукава мужей, заставляя их поскорее распрощаться с хозяевами. А потом начинается дождь. Хотя Энн, Фелисити и я не имеем к этому никакого отношения. Оркестр сразу же умолкает. Один за другим подкатывают экипажи. Гости рассеиваются, а детей мистер Уортон поспешно уводит в детскую. Мы остаемся одни — и это настоящее блаженство. «Ох, мне хочется снова и снова переживать это мгновение», — восклицает Энн, когда мы укрываемся от дождя под перлогой, густо увиты виноградными лозами. Видимо! говорит Фелисити, подражая интонациям Шарлотты, и мы хихикаем, прикрывшись ладонями. «Но тем не менее...» — напоминает Энн с сочувственной ноткой в голосе. Она всего лишь ребенок? «Нет», — возражаю я. «Она демон, весьма умно замаскировавшийся под ребёнка. Её мамаша полностью заслужила такое дитя». Энн некоторое время обдумывает мои слова. «Верно. Но что, если мать ей поверит?» Фелисити разрывает пополам какую-то травинку. «Никто не слушает детей, даже когда они говорят чистую правду», — с горечью произносит она. Прибывает, наконец, доктор и объявляет свой диагноз — ветряная оспа. Поскольку н ею не болела, доктор распоряжается удалить ее от детей и вообще из дома на три недели. Миссис Найтвинг соглашается приютить Н, пока опасность не исчезнет. Мы помогаем подруге собраться, и через несколько минут уже сидим в карете. Миссис Уортон энергично протестует против отъезда н «Да неужели она не может остаться?» — повторяет она пока чемодан Энн прикрепляет к задку кареты. «Нет, не может», — решительно отвечает доктор. «Если она подхватит ветрянку, последствия могут быть слишком серьезными. «Но как же я совсем справлюсь?», — ноет миссис Уортон. Идемте, миссис Уортон», — говорит ей мистер Уортон. «У нас есть няня, а наша Энни вернется через какие-то три недели. Ведь так, мисс Брэдшоу?» «Да вы и заметить не успеете, что я уезжала». Отвечает Энн, я уверена, что она искренне наслаждается, произнося эти слова.